365 июль, двадцать 28. Осознание огненного сокровища, которое имеем, заставляет бережно его охранять. Состояние постоянной напряженной дозорности и забота о том, как его не только удержать, но и умножить, вызывает необходимость ежеминутного контроля над всеми чувствами, мыслями и движениями, происходящими в человеке. не может быть без различного отношения к тому, что имеет такое решающее значение для всей жизни Духа во всех мирах. Огонь можно нести, не расточая, если обострено состояние внутренней собранности с мыслью о том, что каждое мгновение происходит либо накапливание, либо расточение огни. Само слово «сдержанность» указывает на то, что сдерживается что-то. Что же сдерживается дозорной волей? Психическая энергия или огонь, которым насыщено каждое проявление человека, каждое чувство, мысль, действие и поступок. Очень трудно провести не только один день, но даже час при полном напряженном контроле над собой. Первое соприкосновение с людьми и волны житейских явлений, захватывая сознание, заставляют забывать о наиглавнейшем, погружая сознание всецело в мир внешний, По крайней мере, так происходит у обычных людей. Идем тропой необычайности, сдержанность, самообладание, контроль. Все это лишь аспекты высшего синтетического качества духа, который мы называем равновесием, знаком внутренней мощи. К земному могуществу устремляются все, хотя и короткие его сроки. Но о могуществе духа, основанного на равновесии, Мечтают только немногие, практически же утверждают или стремятся его утвердить в каждодневности плотной лишь единицы. Кому же нужно это могущество, если не приносит оно в жизни земной ни богатства, ни всего того, что ценят обычные люди? И мало кого интересует вопрос о том, что в мирах незримых могущество это открывает перед человеком все возможности сознательного, яркого и насыщенного существования. Столь неприметное на земле, оно является там источником жизни. Могущество духа иерархии проявляется и на земле, но не в том понимании, как у обычных людей. Ничего на земле не имевший и сказавший «Вот идет князь мира, и сегодня имеет во мне ничего» и вел высшую меру могущества духа, достигнутую на земле человеком.